Яйца в дюпельке. Йеньке шел второй год, когда его привезли к бабушке. Сначала с ним нянчилась сама бабушка, но когда ставил снег и начались работы в пуле-огороде, к еньке приставили Мику. Вообще-то, ее звали Марией, и еньке она приходила с тетей, но Мария сама была еще девочкой, и все взрослые дети звали ее просто Микой. Мика любила еньку, баловала, но не спускала с него глаз. Однажды, когда Мика и Енька остались вдвоем, на улице стали собираться девчонки и ребята. Они бегали, прыгали, придумывали разные игры. Мика сначала наблюдала за ними через окно, потом, открыв створку и свесив на улицу босые ноги, села на подоконник. Но когда ребята стали играть в мойки, Мика не выдержала, спорхнула на землю и с криком «Чур не моя!» смешалась с ребятами. Янька быстро заметил исчезновение няньки, но был слишком мал, чтобы последовать за ней через окно. Держась за лавку и стенку, он добрался до дверей, но двери тоже не поддавались. Ничуть не расстроившись, он двинулся дальше и вскоре оказался в полутемном закутке за печкой. Янька никого ничего и не боялся. А что это за белая горка над дюпелькой, маленькой кадочкой, сделанной из дуплистого дерева? О! Да это яйца! Не успел енька прикоснуться к одному из них, как оно шмякнулось опол, и из него что-то потекло. Второе енька бросил сам, из него тоже потекло. Третье, четвертое. Яйца шлепались опол, и из них текло что-то светлое и желтое. Еньке это очень понравилось. Вот уже нет горки над дюпелькой. Вот Йенька уже еле дотягивается до яиц, и вдруг. Хлопнули дверь, и вошла бабушка, а за ней пулей влетела Мика. Провинившаяся нянька хотела сделать вид, что выскочила всего на минутку, что в доме порядок, но Еньки не оказалась в избе. Бабушка строго посмотрела на Мику, а Мика с испугом на бабушку. «Где же Енька?» Из-за печки раздался странный шлепающий звук. Бабушка и Мика бросились туда и, увидев содеянное Енькой, остолбенели. Первой пришла в себя бабушка. Она наградила подзатыльником няньку, шлепнула по мягкому месту еньку и потащила его к рукомойнику. Руки, живот, ноги — все у еньки было вымазано яйцами. Озорник барахтался, вырывался, но бабушка ловко и крепко держала чумазого внука, мыла его, изредка приструнивая шлепками. Бросая строгие взгляды на Мику, она с возмущением отчитывала ее и грозилась всю излупить. Глотая слезы, Мика пригоршнями собирала битые яйца, потом долго мыла пол. Он пенился и был скользким, как мыло. Ну вот вымытая енька в чистой рубахе уже сидит на кровати. Мика вынесла из избы дюпельку с остатками яиц, а бабушка, взяв ведро с битыми яйцами, сокрушенно покачала голову и сказала, Ну, «Сколько добра перевели! Куда теперь всё это?» И немного помолчав, сама же ответила, «Только скотине!» Наспех проглотив картофельную шаньгу на толстом тесте и запив ее овсяной брашкой, бабушка снова собралась в поле. «Не спускай с него глаз! Если еще что бедокурите, попадет обоим!» Постращала она и вышла из избы.